«Интерлюдия!» «Они Хефлорд Хеф-лорд вскочил на ноги. До этого он долго изучал висящий перед ним в воздухе проекционный экран, связанный с гильдией наемников в Савифе. Вводил один за другим разные запросы, усердно изучал полученную информацию. Шаг за шагом, как и положено хищнику, он подбирался к своей добыче. И вот, наконец, был вознагражден. Последнее столкновение с Хванта едва не заставило юного Хефлорда опустить руки. Он бежал, позорно и трусливо бросив на произвол судьбы своих наемников и свое имущество. Он потерял деньги, статус гильдии и одного из двух эквитов, крайне полезных воинов, союз с которыми почти приблизил его к решению его задачи. Однако внезапное нападение Хванта и его банды спутало ему все карты. И, потерпев очередное поражение от рук проклятого мастера порталов, так в его роду именовали того, кто мог создавать проходы без техники, чуть было не отправился за помощь к своему отцу. Почти. Но вовремя вспомнил, почему вообще начал охоту на портальщика. Про отцовское пренебрежение и откровенное презрение старших братьев. Про прозвище «Тухлое яйцо вкладки». Так аристократы-вороны называли бесталантных и неудачливых отпрысков. Представил, как является в отцовский кабинет, мнется у входа, потом робеет по тяжелым взглядам родителя. Как мямлит про череду неудач на планете, которую ему подарили просто, чтобы он больше не маячил на глазах и не скулил, что его единственного оставили без надела. А потом рассказывает, как привел мастера порталов в сеть миров империи и даже на своей территории умудрился ему проиграть. Вынужден был спасаться бегством. Нет, даже мысль об этом была невыносима. Однако тот ужас и стыд, который он испытывал, лишь представляя встречу с отцом, толкнул его на очень интересную мысль. Портальщик будет его искать. Он, как дикий зверь, не успокоится, пока не настигнет свою добычу. Но вопрос, как он это будет делать? Он вышел на планете наемников, подговорил одного из них, чтобы тот обманом позволил им проникнуть внутрь охраняемой усадьбы. А значит, он уже разобрался в царящих на Сави фенравах. Его дикарское нутро, должно быть, пришло в полный восторг. И ига Фалапикс был готов поставить породистого боевого ворона против тухлого яйца. Уже начал вербовать себе новых воинов. Хванта создаст отряд. В поисках его зарегистрируют на платформе, как владелец наемного отряда. Он ведь так нашел его? Скорее всего, в ожидании, пока бига Гафалапик совершит ошибку, он будет брать небольшие заказы. Это позволит ему немного разобраться в имперских порядках и сбить отряд разношерстных наемников во что-то серьезное. Так его и можно отследить. Пятый сын хеф никогда так тщательно не планировал свои действия не был так аккуратен, расставляя сети. Он не очень хорошо разбирался в работах с машинами, но с помощью Бернагнаты все же справился. И сегодня был вознагражден. Проклятый портальщик наконец объявился. «Святые квиты здесь?» – уточнил Кассий. «Да!» – Бига Фалапекс рассказал Мишескому воину о том, как смог вычислить действия противника. Ожидал хвалы, он привык к тому, что подчиненные, слуги и просто представители низших рас всегда подчеркивают и раздувают даже незначительное его достижение. И был разочарован, увидев, что лицо Кассии ни на миг даже не изменилось. Этот проклятый солдат даже мимикой владел лучше его. «И что ты собираешься делать, когда смог найти их?» — равнодушно спросил Мишесец. «Напомню». «В прошлый раз нам удалось уйти только чудом, а твои финансы, лорд, истощены!» Аллок скривился. Ему было неприятно, что его наемник, пусть бы он и не платил ему деньгами, относится к нему столь непочтительно. Забывает ставить приставку «хэв», напоминает о сложностях с деньгами. Но сумел справиться с эмоциями. В частности, потому что вспомнил об одной приятной малости – «Отряд Хванта называется «Всадники», — сказал он, внутренне торжествуя. Он взял контракт на сопровождение с планеты Денера на Хамита и замер, чуть разведя ладони, как бы говоря. «Ну, не ожидал такого?» «И что?» — произнес Касий. «Нам-то это что дает?» Проклятый наемник умудрился испортить ему миг триумфа. «И что? Как что?» Хотя Миша сец ведь чужак, и понятия не имеет о связях семи хеф-лордов Винор и Лапикс. Пришлось ему объяснять. «Ты хочешь сказать, что нам нужно заявиться к этому Винору, попросить его о помощи, и нам ее предоставят?» Недоверчиво протянул Касий. «Какой же он тупой!» «Нет, конечно же, но нужно хоть немного думать. У лорда Винора будут переговоры». Именно на них выдвигается, запросив наемников в качестве сопровождения, другой лорд. «Кто у нас там на Денере?» – спросил он у секретаря. «Свободная семья халордов мой господин», – тут же отозвалась она. «Поставщики продукции сельскохозяйственного назначения». «Вот!» – уже для Кассия начал озвучивать аллог. «Представитель ретууров направляется на хамитах к лорду Винору». Происходит подобное лишь когда истекает срок контракта, а значит рет идет, чтобы продлить его. Наверняка Лорд Винор захочет снизить цену, а то и вовсе сожрать слабака и сделать его вассалом. Если мы появимся и сообщим, что партнера по переговорам сопровождают преступники, Хеф-Лорд Винор сможет это использовать в своих целях, а значит полностью пойдет нам навстречу, да еще и отблагодарит потом за услугу. Впервые за все время знакомства с Мишессом пятый сын семи Лапикс видел на его лице недоумение. Казалось, наемник вообще ничего не понял из того, что он ему сказал. И, кажется, готов попросить повторить. «Неужели это так сложно?» – хотел было возмутиться Хефлорд, однако вовремя вспомнил, что имеет дело практически с дикарем, который понятия не имеет, как цивилизованные люди ведут дела. «В общем, нам очень повезло, что я лично знаком с лордом Винором», – подвел он черту разговору. «Мы сейчас же направляемся к нему». Сборы не заняли много времени, и вскоре оба они выходили из портального зала на планете Хамита. Изнурительный путь по пустыне до Оазиса, недолгое путешествие до их хеф -лорда. Охрана на воротах узнала аристократа, поспешив впустить его внутрь. Но вот что произошло дальше, молодому Аалоку совсем не понравилось. «Святые вороны, мой мальчик!» — вскричал Хеф-лорд Винор, выйдя к ним. «Ты совершенно не вовремя. Я дорожу дружбой нашими семьями, но лучше бы тебе иметь для визита достойный повод. Я в бешенстве и могу наговорить лишнего». Задав лишь несколько вопросов, Бига Фалапикс понял, что опоздал. Совсем немного разминулся со своим врагом, который, как выяснилось, умудрился еще и испортить отношения с владельцем Хамита. «Девочка, могла смогла обыграть тебя с помощью того, кто пришел вместе с ней, хитроумного преступника, которого я ищу уже долгое время», – выдал молодой Аолок домашнюю заготовку, радуясь тому, что события разыгрываются по его плану. «Думаю, в свете этого ты вправе пересмотреть договор, объявив его ничтожным» а дерзкую простушку из свободных прижать к ногтю и сделать своим вассалом. «То-то их рожи показались мне подозрительными», — протянул лорд Винор. В глазах его заиграли огоньки, не ничего хорошего семье Туур. Как всякий хэв, он терпеть не мог проигрывать, да еще и младшему сословию, поэтому охотно ухватился за предложение Лапекса. «Как ты считаешь, сын моего друга?» «Эти преступники еще в Денере? Сможем ли мы перехватить их, если нападем прямо сейчас?» Бейга фалапекс прекрасно понимал, что лорда Винора ничуть не интересуют преступники. Но он получил почти законный способ вторгнуться на планету своего обидчика, и там, пользуясь неразберихой, принудить его, точнее ее, к той форме договора, которую ему не удалось заключить. конечно Хефлорд произнес он, не скрывая улыбки. «Ты сказал, что Халор Ретуур покинула тебя совсем недавно?» «Менее часа назад». «Тогда уверен, что преступники еще на Денере, но мы должны спешить».